«Ну и долго нам тащиться еще? Мне сейчас ноги отвалятся!» Макса качнул, и он зацепил меня плечом. «Ползи быстрее! Почти пришли уже!» Шедший сзади выше впихнул его в спину, протиснулся между нами, и, обогнав еще пару человек, пристроился за дроном. «Ох, храмой дает! Еле ковыляет ведь, а все равно вперед лезет!» «Самый умный блин!» «Понятно, что чем раньше в шлюз пролезешь, тем меньше ждать, пока идущих перед тобой проверят. Но надо же и совесть иметь!» «Да, ну и фиг с ним». Сзади кто-то матернулся, но сил на выяснение отношений уже не было. Ничего. Глядишь, в кабаке морду набьют. А вот и западные ворота. Под проход в форт с этой стороны приспособили бывший подземный переход. Поэтому и приходилось каждый раз скатываться и карабкаться по заледенелым ступеням. Это еще ничего. На восточной стороне воротами служила труба ливневой канализации – Полсотни метров в полусогнутом состоянии – то еще удовольствие. Понятно, что западными и восточными воротами пользовались только патрульные, дружинники, доремонтные бригады, следящие за состоянием стен. Все остальные, в том числе и редкий автотранспорт, попадали в форт с юго-востока, где был нормальный пропускной пункт. В подземном переходе оказалось еще холоднее, чем в продуваемом ветром поле. Промороженный воздух окутал ледяным одеялом, забрался под одежду и начал стремительно высасывать остатки тепла. Как в морозильнике, блин. На стенах белел толстый слой изморози, пол покрывала корка льда. Да, обленился гарнизон. Раньше хотя бы наличь счищали. Потолок чернел темными провалами, в которых давно уже не было электроламп. В держателях факелов торчали лишь потухшие огарки, А единственным освещением с натяжкой можно было считать узкие щели под потолком в стене, перегородивший проход. Сквозь них пробивались лучи света, которые кое-как освещали нам дорогу. Пару раз дернувшись, железный люк со скрежетом сместился в сторону. В освободившийся проход начали по очереди протискиваться бойцы отряда. Проверка человека проводилась минут за пять, так что когда подошла очередь, мои ноги порядком закоченели». Пролезая внутрь, я зацепился лыжами за край люка и едва не впечатался головой в стену шлюза, как это случилось в прошлый раз. Сзади, как всегда, лязгнула перегородка. Теперь можно и покемарить, тем более, что ничего интересного в клетушке нет. На стенах ни окон, ни отверстий. За прошедшие посещения мне удалось рассмотреть только отдельные руны и части странной пентаграммы на полу. С помощью каких заклинаний или приборов нас тут просвечивают, неизвестно, но проверка проводилась самая серьезная. Помню, полгода назад одного из патрульных подменил серый перевертыш, так это обнаружилось уже через пару минут после того, как тот зашел внутрь шлюза. А мы с перевертышем общались никак не меньше недели. И это при том, что сопровождавший нас тогда Петр Линь считался одним из сильнейших колдунов гимназии. Ну, может, не сильнейшим, но уж во второй десяток-то он входил однозначно. Лязгнув, ушла в бок двери. Я подхватил мешок и вывалился из шлюза. В небольшой комнатенке три на четыре метра находились три охранника. Один сидел за высокой стойкой рядом с дверью, двое других торчали по дальним углам. Зарешеченная лампа над выходом заливала все помещение ослепительным светом. «Ну и нахрена эта иллюминация? Сделайте послабее! Глазам больно!» Я прикрыл лицо ладонью. «Проходи живее!» Караульные не обратили на мою просьбу никакого внимания. «Уроды!» «Понятное дело, в эту дуру загоняют только проштрафившихся!» В начинавшемся за дверью длинном коридоре было гораздо теплее, чем в подземном переходе, а через каждые пять метров под потолком светились тусклые лампочки. Дойдя до первой развилки, я повернул направо. Вот и арсенал. Теперь только избавиться от ружья, и все, две недели свободы. Обычно перегораживающий дверной проем лист стали, приваренный на металлическую решетку, был открыт, и из арсенала доносились возбужденные голоса. Оказалось, что за стоящим у стены столиком уже успел расположиться сосредоточенно тасовавший колоду карт-код, а пара караульных сидела напротив и о чем-то спорила. «Присоединяйся, в храп зарежемся!» Кот указал колодой карт на свободную табуретку. «Не, спасибо, в другой раз». «Ага, делать мне больше нечего, как с тобой в карты играть. Кота даже шулером назвать нельзя. За руку его никто не ловил, но вот шла ему карта и все тут. Караульные те-то от скуки опухли, а мне все жалование спустить совсем не с руки». Длинная комната, где хранилось оружие патрульных, была когда-то давным-давно выкрашена в темно-зеленый цвет. Пол покрывала коричневая кафельная плитка. Я прошел по узкому проходу между стоящими с двух сторон шкафчиками и остановился перед своим. На покрытой осыпающейся хлопьями синей краской дверцы был аккуратно выведен желтый номер. 771. Не знаю, откуда взялась такая нумерация. По моим подсчетам, оружейных шкафов в комнате было никак не больше 6-7 десятков. Присев на корточки, я просунул ладонь под днище и вытащил висевший на загнутой проволоке ключ. Патруле он мне без надобности, а так хоть не потеряется. Замок со скрипом открылся, как обычно, Заусенница на ключе, уколола палец. Каждый раз собираюсь отшлифовать, но все руки не доходят, да и замок маслом смазать не помешает. Выложив двустволку, оставшиеся патроны и лыжи, я захлопнул дверцу, закрыл замок и сунул ключ в нагрудный карман рубашки. Пистолет Лысого оставлять не стал, только вытащил его из карманов фуфайки и засунул на самый низ вещмешка. На выходе у решетки уже успел разместиться заведующий арсеналом, который разогнал картежников и разложил на застеленном газетой столе разобранный автомат. Никакого понимаешь уважения к карточной игре. Правильно, сам-то он только в преферансы играет, причем играет даже неплохо. А вид, как у слесаря после запоя, весь какой-то помятый, армейский камуфляж в масляных пятнах самых разных форм и размеров, колени и локти протерты, а щетина запросто может поспорить по длине с остатками волос. Было Смирнову под полтинник, но из-за глубоких морщин, обветренного лица и лысины он выглядел старше своих лет. Услышав мои шаги, Петрович обернулся и повертел испачканными машинным маслом руками. Мол, ручкаться не будем». «Ну и как делишки?» Он потер тыльной стороной ладони лоб и поправил сдвинутая на затылок кепи. «Да потихоньку, Петрович, нормально!» Я остановился у выхода. «С Петровичем пообщаться стоит, мало ли чего в форте за две недели произойти могло. Заодно насчет патронов не помешает договориться». «Вы ж в ключах были, когда пиво привезут». «Да я даже не знаю, вроде к концу месяца собирались». «Надо будет зайти к Яну. Заказать бочонок пока не поздно», – Петрович задумался. «Слушай, ты ж по-любому сейчас к Яну заходить будешь. Передай, пусть запишет на меня бочонок светлого». «Да без проблем, а то Крис опять все на корню скупит, как в том месяце», – кивнул я. «Если Крис выкупит весь завоз оптом, то снова придется платить в берлоге двойную цену. Кроме как в ключах, пиво больше нигде не варили». А попадавший время от времени с той стороны пастеризованный и разлитый в бутылке пластик или жесть хмельной напиток с ним сравниться не мог. Надо по деньгам прикинуть. Может, в самом деле скинуться с кем-нибудь, выкупить бочонок. Жалко, Шурик в нижнем хуторе застрял. А, кстати, что насчет пайка? Талоны у сержанта на пропускной. Жалованье на следующей неделе обещали. Паек в весне получать или на склад завезли? «Я прикинул, успею ли отовариться прямо сейчас, или стоит отложить это дело до завтра?» «В весне! Можешь продуктами взять? Можешь там по талонам харчеваться?» Неожиданно Смирнов хлопнул себя ладонью по лбу. «Слушай! Лысого, говорят, волколак задрал!» «Ага!» «Надеюсь, на мою гримасу он внимания не обратил?» «Не повезло!» «Ну да, с его фартом не в патруль ходить, а из дома нос не казать!» Петрович цыкнул зубом и покачал головой. «А что такое?» Не слышал, чтобы у Лысого были какие-то проблемы. «Да он в последний раз из серебряной подковы без портков ушел. Еще и должен остался. Даже нательный крест свой серебряный отдал. Все, отыграться хотел. Если масть не пошла, иди спать. Нет, все жумные». Лысый проигрался. Да еще и долг на нем повис.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 И Смирнов выскочил в дверь. Я двинулся следом, но понял, что ближайшую пару часов ему будет не до меня. Прижимистости тяжелый, характер интенданта были широко известны. Ну и ладно. Успеется. На пропускной меня тормознул пожилой сержант, сидевший с напарником в будке. Толстое стекло, которое было забрано мелкой железной сеткой. Ничего запрещенного не тащишь. Оружие, взрывчатку, несертифицированные артефакты... «Да зачем же правила? Знаю!» Усмехнулся я и с честным видом подошел к вертушке. «Знают они. Грамотная ошибка!» Пробурчал сержант, просунул в прорезь толстую амбарную книгу, после чего лязгнул запором и, отвернувшись к шахматной доске, продолжил, обращаясь уже к напарнику. На той неделе один такой умный умник-амулет, заряженный закатным муаром, протащить пытался. «Нет, ты скажи, зачем они полных идиотов в патрульные берут?» Ясно же на инструктаже, говорят, все магические шмотки в досмотровой камере обнаружены будут. Нет, тащат. Двух недель не проходит, чтобы пронести не попытались. Да это их Ян с понтолыку сбивает. Деньги хорошие за товар дает, вот и хитрят придурки. Второй контролер отхлебнул чай и переставил пешку. И вообще, давно пора металлоискатель поставить. Пистолет не амулет. «Только если специально, шмонать найти можно». Так что я спокойно обмакнул перо в чернильницу и расписался за талоны. Сержант придирчиво осмотрел подпись, вытащил из железного ящичка отпечатанные на грубой желтой бумаге талоны и просунул мне. Отправив сложенные листы в карман рубашки и пройдя через вертушку, я оказался у лестницы. А насчет артефактов прав старый перечник. Последнее дело их через шлюз пытаться принести Никому еще не удавалось». И думаю, не удастся. Снова ступени подземного перехода, только теперь мне вверх. В форте почему-то теплее, чем снаружи. Может, потому что ветра нет? Или мне только кажется. В любом случае, не май месяц. Дурацкая присказка. Здесь и в мае такой дубак стоит, что зуб на зуб не попадает. Я огляделся по сторонам и двинулся по направлению к ближайшей двухэтажке. Дом этот нельзя было спутать ни с одним другим, находившимся внутри городских стен. И дело не в двух этажах. Пятиэтажных и девятиэтажных домов как раз немного, ими в основном окраины застраивали. Главным отличием этого дома от других был его ухоженный вид. Все окна застеклены и даже вымыты, прорех в шифере нет, а свежая штукатурка бежевого цвета покрывала стены не только со стороны дороги, но и со двора. Над центральным подъездом сверкала начищенными медными буквами вывеска «Торговый дом Янус». Место, на первый взгляд, для магазина неподходящее. От юго-восточного пропускного пункта торговых ворот форта далеко, да и до центра топать и топать. Но, вопреки этому, торговля процветала. Все возвращающиеся через западные ворота патрульные спешили избавиться от трофеев – И на вырученные деньги спрыснуть удачное возвращение в ближайшем кабаке. А за редкими вещицами сюда захаживали перекупщики со всего форта. Опять-таки люди, собирающиеся за стену, обычно вспоминают о разных недостающих мелочах в самый последний момент. Не бежать же за ними через половину города. Да и Миша Чернов, пивовар из ключей, свое пиво продавал исключительно через Яна, который был владельцем магазина. «Лед!» «Подожди!» Макс выскочил из подземного перехода и, скользя на утоптанной и раскатанной дорожке, подбежал ко мне. «Слушай, а чего меня автомат в арсенал сдать заставили? Он же не казенный!» «В форте с огнестрельным оружием только дружинники могут появляться. Ножи, луки, топоры, арбалеты — это пожалуйста. А про ствол даже не думай!» «Так мы же патрульные! Чем мы хуже дружины?» Макс начал горячиться и размахивать руками. «Его понять можно!» За время патруля с оружием сживаешься, но и запрет на ношение огнестрельного оружия обоснован. Слишком уж стволы привычными становятся. И любая пьяная ссора имела бы неплохие шансы закончиться необычной обычной поножовщиной, а настоящим сражением. А уже в дружине как смертность бы взлетела. Поэтому у ворот организовали арсеналы. У западных и восточных только для патрульных, у юго-восточных – общедоступной. Дружинники пользовались хранилищами в околодках и центральном участке. Дружинники тоже только при исполнении с оружием таскаются. Я поправил топор за поясом, все время сбивается, надо петлю какую-нибудь приспособить. И прикинул, что мне светит ношение пистолета. Получалось, что ничего хорошего. И Если запалят, вкатают на полную и отмазаться не получится. Это был один из немногих законов, соблюдавшихся неукоснительно... А второй раз на удачу мне рассчитывать уже не стоит. Но у Макса я, похоже, не убедил, и поэтому ткнул его кулаком в плечо. И даже не думай, понял? Или на виселицу угодишь, или в штрафной отряд на северную промзону. Тебе оно надо? «Да ладно, чё ты в самом деле?» Он скинул руки. «Понял, я понял. Какие планы на вечер?» «Не знаю, мне бы до дома доползти, а там видно будет». «Давай вечером в берлогу завалимся, я проставляться буду». «Ты как?» «Да без проблем. Во сколько?» «Выпить сегодня я и так собирался, а тут такой повод». «Паренек-то соображает. Первое возвращение из патруля, да еще и без единой царапины, отметить просто необходимо». «Часов в шесть нормально будет». «Договорились». «Тогда до вечера». Макс хлопнул в ладоши, поправляя перчатки, развернулся и потопал по дороге, ведущей к центру форта. «Так, значит, до шести надо успеть все дела порешать, а сейчас сколько?» «Часами я как-то не обзавелся, но, судя по наметившемуся на прояснившемся небе бледному серпу месяца, у меня в запасе часа два, не больше. Стоит поторопиться. Пока трофеи сдам, пока до дому дойду, уже и время подойдет. А отложить торговое мероприятие никак не получится». «Жалование когда еще выплатят?» «Да и с Яном парой слов перекинуться надо».